Машину уже скрыли за воротами, двор опустел, а я все стояла, не шевелясь. Осознание того, что все действительно кончилось, медленно, но верно приходило ко мне. А вместе с ним и чувство бесконечной усталости. Я села на ступеньки больничного крыльца и прикрыла глаза. Очень хотелось спать, но сил подняться и дойти до палаты Паши не было. Но это уже не важно. Главное, он в безопасности. Внезапно я почувствовала, что кто-то приблизился. Обернувшись, увидела мать Павла. Она была очень бледна, но стойко держалась. Мысленно чертыхнувшись, я судорожно начала искать правильные слова, но, встретив ее взгляд, поняла, они излишне. Я заметила в ее руках плед и с удивлением поняла, что он для меня. Она укрыла мне плечи и присела рядом. Пашка счастливчик. Во всяком случае, его лечащий врач свято в этом убежден. Пуля, прошедшая насквозь, но не задевшая жизненно важных органов, тому свидетель. Конечно, он потерял много крови, и операция для его здоровья бесследно не прошла, но он уверенно шел на поправку. Меня подлечили вместе с ним. Поскольку сбегать из больницы я не стремилась и все время проводила вместе с Павлом, решила врачам не противиться. Маргарита, мать Павла, пристально следила за тем, чтобы однозначенных процедур я не уклонялась. Посему я послушно терпела надоевшей капельницы и пила таблетки, строго следуя предписанию. В общем, мы стали послушными пациентами и, довольные результатами врачи, прочили нам скорую выписку. Подозреваю, что ее не ждали не меньше нашего, ибо события, сопровождавшие наше появление, сумели произвести наисильнейшее впечатление. Однако за пределы клиники информация не просочилась, посему полиция так и не узнала о покушении на Павла. Но не думаю, что служители порядка могли по этому поводу сильно расстроиться, тем более, что работы их обеспечили. С согласия Павла молодцы Матвея передали Юру следователям. Забегая вперед, скажу, что под чутким руководством Костика Юра написал чисто сердечное признание, обеспечив полицию всеми необходимыми доказательствами. Приговор его был неотвратим. Павел предательство друга переживал с трудом, но вида не подавал. Лишь иногда я замечала его отрешенный взгляд и без труда читала в нем несказанное. Я старалась быть с ним рядом, но понимала, что никто не сможет помочь ему, разве что время. Не знаю, помогло бы оно мне, окажись я, на его месте. Этим утром заехали Ленка и Ленька. Они отправлялись на Гуа, и по дороге в аэропорт решили навестить меня. Встреча была короткой, ибо они уже опаздывали на рейс, но знакомство Леньки и Павла впечатление оставило. Мужчины обменялись многозначительными взглядами, из которых можно было заключить, что каждый из них готов свернуть шею другому в случае, если моя скромная персона будет обижена. С умилением понаблюдав за этой сценой, я отметила, что мужчины друг другом остались довольны и решила, что пару раз посидев за общим столом, они вполне поладят. Ленка сияла и искрилась от удовольствия и время от времени подмигивала мне со значением. ужинки подруги меня веселили, но я старалась не смеяться над ней, радуясь ее счастью. Звонко чмокут в меня в щеку, она пропела. «Нам пора». Павел от роли провожатка дипломатично уклонился, дав нам возможность поговорить. Что мы сделали, облюбовав скамейку под пожелтевшим кленом? «Как Тимур?» «Нормально у него все, не волнуйся», — улыбнулся Ленька. «Повышение заработал». «Вместо татарина теперь?» — легко догадался я. «Да», — кивнул Ленька и добавил, — «каждый выбирает по себе». Я кивнула, чувствуя вину и все же понимаю, иначе нельзя. Тимур давно выбрал свой путь и другого не желал. Исключением быть не могло, лишь иллюзии. Похоже, у всех у нас в голове появились одни и те же мысли. Ленка выразила их по-своему. Повиснув на шее у Леньки, она ласково пропела. — А я выбрала тебя. И за это ты должен носить меня на руках и баловать до самой старости. — Обязательно, — хмыкал Ленька. — А еще я буду очень стараться не придушить тебя раньше времени. — Взаимно. — А будете плохо стараться, обоим всыплю ремня, и Тимура попрошу добавить. Мы дружно рассмеялись, но пора было прощаться, и, проводив друзей, я не спеша пошла к Павлу, размышляя о том, как сильно всех нас изменила эта история. Как там народная мудрость гласит, не было бы счастья, да несчастье помогло. Павел ждал меня с нетерпением и не смог это скрыть, хоть и пытался. Забравшись на подоконник, я с интересом наблюдала за ним, но не приближалась, дразнясь. Он же напустил на себя серьезность и спросил. Даже сбежать не попыталась. — Не дождешься. Погоня за мечтой окончена. — И что теперь? — заподозрил он подвох. — Теперь удержать попытайся. — Ненавязчиво намекаешь на то, что раньше первого внука тихой семейной жизни мне не видать. — Одно могу сказать точно. Ты будешь счастлив, но скучать тебе больше не придется. — Скука — это не для нас, важно другое. — Что же? — Главное, что мечта моя теперь навсегда со мной. Я обвела его шею руками и сказала тихо, как и моя.